На основе взаимных уступок был достигнут приемлемый для обеих сторон компромисс. В преамбуле к основному тексту говорилось: «Его Величество император все российский, Его Величество император французов, король итальянский, протектор аренинского союза, желая придать соединяющему их союзу более тесный и навеки прочный характер, и так далее». Внешняя политика России, том 4, страница 361. Навеки п р о ч н ы Два снова эти были запечатлены на бумаге, скрепленной подписями и п е ч а т я м и Но можно ли было им верить? с л е ч е н и е окончательного текста Конвенции с первоначальными вариантами, проектом и контрпроектом убеждает в том, что обе стороны искали взаимоприемлемых решений. и что следовательно союз двух держав они по-прежнему считали необходимым признание необходимости союза с Россией побудило Наполеона уступить в существенном для Александра вопросе об отношениях с Турцией и в т а т е в о с ь к о н в е н ц и и была принята в редакции на которой настаивали Александр и Румянцев Архив внешней политики России Министерства иностранных дел канцелярия 1808 Эрфурт Дело номер 3251 Листы 1-13 Смотри также Архив внешней политики России м и н и с т е р с т в о иностранных дел Канцелярия 1808 Эрфурт Дело номер 3250 р у м я н ц е в Александру 17-29 сентября 1808 года Листы 4-6 с р а в н е и е в н е ш н е я п о л и т и к а России, том 4, номер 158. Затем было подписано обоими императорами послание к английскому королю Георгу III с призывом к миру. По просьбе Наполеона было условлено, что Толстой будет заменен в Париже иным послом. Дела были закончены, настал час расставания. После показного согласия и д о л г и х п р е р е к а н и й последнее прощальное свидание было неожиданно дружеским. Верхом на лошадях Наполеон и Александр вдвоем, свитые на большом расстоянии, с л е д о в а л о позади, проехали шагом за город. где Александра ожидали кареты. Они сошли с лошадей и долго еще ходили з а з а д и вперед, оживленно б е с е д у Содержание этой их последней беседы так осталось неизвестным. Они крепко пожали друг другу руки, потом обнялись и расцеловались. Это была их последняя встреча. Наполеон возвращался в э р ф у р д медленно. Лошадь шла тихим шагом. Он был задумчив и ни с кем не разговаривал. 19 октября Наполеон вернулся в Париж. В Порядок дня была поставлена война в Испании. и в Германии и в Италии с п е ш н о перебрались войска на испанскую границу. Правительство объявило дополнительный набор новобранцев. В короткий срок за п е р е н е я м и была сосредоточена 150-тысячная армия, включавшая императорскую гвардию и лучшие отборные части. Польская дивизия вместо того, чтобы сражаться за свободу Польши, была направлена на юг, душить свободу и с п а н и и Ради чего велась эта война? Какова была ее цель? ш а м п а н ь и в докладе, опубликованном Монитор и редактированном Наполеоном, заявлял, что эта война ведется ради безопасности Франции. Она призвана освободить Испанию от игл тиранов моря, тиранов мира Англии, а н г л и й с к о е з о л о т о интриг агентов инквизиции, влияние монахов. объявлялись главными источниками смуты. Но наряду с этими утверждениями, как будто воскрешавшим ряду п р о к л а м а ц и и 1796 года, в том же докладе звучали прямые угрозы испанской черни, стремящейся г о с п о д с т в у в разговорах глаз о в а л на глаз без посторонних Наполеон выражал свои мысли гораздо более откровенно. Надо, чтобы Испания стала французской. Это ради Франции я з а в о а ю Испанию, говорил он Редереру, предлагая ему пост министра финансов при короле Жозефе. В послании сената Наполеон писал: Я возлагаю с доверием новые жертвы на мои народы. Они необходимы для достижения всеобщего мира. Французы, у меня нет других целей, кроме вашего счастья и безопасности ваших детей. Но после стольких лет войны... Слова в м и р е перестали верить. Народ не хотел больше войны. Он был е ю пресыщен. И даже люди далекие от политики не могли не задуматься над вопросом, почему для достижения мира необходимо, чтобы на испанском троне сидел брат императора. Ради безопасности французских детей зависит от того, какой престол занимает Жозеф Бонапарт, миаполитанский или испанский. В узком кругу защищенным. От проникающих глаз и ушей полиции политик а императора п о д в е р г а л а с ь более резкому и о т к р ы т о м у осуждению. Дени де к р е бессменный морской министр, в молодости д е т у л о н а п р и я т е л ь капитана Бонапарта, затем державший перед ним руки под швам в 1808 году, получивший титул графа, а затем позже герцога, говорил людям, которым доверял: «Он, император, сошел с ума. Он полностью сошел с ума». Он погибнет сам и погубит всех нас. Родной брат Жозеф, король Испании, ради которого в е л а с ь эта война, во время недолгого своего пребывания в Мадриде окружил себя людьми вроде маршала Журдана, известными фрондой против Наполеона, и говорил своим приближенным, что его долг защитить своих новых подданных от тирании Наполеона. Каринкур Вэрфорте в доверительной б е т е л ь и с императором. Набрался храбрости сказать, что избранная им система действий, его политика в Германии и в Испании, внушают всем страх, все чувствуют себя под угрозой. Какие же планы мне приписывают? – спросил Наполеон. г о с п о д с т в о в а т ь одному. Наполеон пытался оправдать свои действия непредвиденными обстоятельствами, кознями одних, бездарностью других. Находились люди, полагавшие, что нельзя останавливаться на полумерах и ограничиваться куларной у критикой. Летом 1828 года были арестованы генералы Малей, д ю н е Дютерн и несколько офицеров. Им инкриминировалась подготовка антиправительственного заговора в целях восстановления республики. По видимому, к заговору были причастны Серван, л а н ж у е н е и, вероятно, Буонаротти. Наполеон дал директиву Фуше не придавать д е л о о г л а с к и Он не хотел никому давать повод поставить под сомнение его популярность в империи. То ли Фуше, воспользовавшись этими директивами, не захотел выяснить дело до конца, то ли заговор еще полностью не созрел, но дело было приглушено, хотя и внушало Наполеону немалые опасения. Он подозревал причастность к нему Бенжамена д Констана Гара и, возможно, Лафайета. И был уверен, что в деле участвуют анархисты. м а л е был объявлен сумасшедшим, но дело не было выяснено до конца. В письме к а м б а с с р е с у 29 июня Наполеон писал: «Невозможно быть более недовольным, чем я, поведением министра полиции». Он требовал, чтобы за п у ш е т следили. Образ действий г е р ц о г а Отранского вызывал худшие опасения. Что это сумасшествие или насмешка со стороны этого министра? спрашивал он к а б а т а р е с а д в е н е д е л и спустя. Объясните мне роль п у ш е во всех делах. Он зашел с ума? Чем он стремится? И все-таки, несмотря на крайнее раздражение и обоснованные подозрения против п у ш е Наполеон оставил его на прежнем посту. Наполеон Бонапарт видел грозные симптомы общественного недовольства, проявлявшиеся то в том, то в этом: ф р о н д а д е к р е брюжание Жозефа, прямо в ы с к а з а н н ы е возражения Колинкура, тайные козни Пуше, республиканский заговор. Разве все это не были звенья одной цепи? Император не хотел в том признаться даже наедине с собой. Ему все еще казалось, что народ боготворит его. то м о г у щ е с т в о его б е с п р е д е л ь н о что ему стоит только сдвинуть брови, и все враги будут мгновенно повержены. Удивительным образом именно в этот поздний час империи, когда кризис режима с к а р д ы м днем становился очевиднее, у императора крепла уверенность в том, что ему все дозволено, что он может достичь всего, чего захочет, что все подчиняется его воле. Когда в Испании во время Невероятно трудных переходов через обледенелые горные хребты, защищаемых храбрыми датчане я и испанскими патриотами, один из офицеров в ответ на данный его приказ, непосильные операции воскликнул: это невозможно. Наполеон возразил холодно и убежденно: этого слова для меня не существует, я его не знаю. С тех пор он не раз повторял этот понравившийся ему собственный афоризм. Он его дополнял. Не нужны, не есть ли, не но. Надо достичь успеха, и это все. т о было странное и все в о з р а с т а в ш е е самоослепление. Он убеждал других и незаметно сам проникал с я верой в неодолимое могущество воли, с в о е все с и л е Это было логическим завершением. его предшествующего жизненного пути, жестоких разочарований, потери веры, удивительной цели почти ф а н т а с м о г а л и ч е с к и х успехов и на этой почве духовного отчаяния. Пушкин с его поразительным даром афористических обобщений сумел свести весь этот сложный, многосторонний комплекс противоречий к д в у м и з у м л я ю щ и м глубиной мысли с т р о ч к а м Тебя пленяло самовластие, разочарованной красой. а л з к а д Сергеевич Пушкин, Полное собрание сочинений, том в страница 63. Через десять дней после возвращения в Париж из Эрфурта, 29 октября Наполеон покинул столицу. Он сам с т а л во главе армии, двинувшейся в Испанию, чтобы смыть позор б а й л е н а и с и н т р ы Армия Наполеона, словно огненный смерч, прошла через Испанию, все сокрушая на своем пути. т о были лучшие солдаты империи, ветераны Маренго, Аустерлица, Йены и императорская гвардия. Самые прославленные полководцы Ланей, н с у р ц б е с ь е р Гулион, Сенсир шли под командой императора. Наполеон бросил против Испании все лучшее, что он имел, и уже одно это доказывало, какой огромный з н а ч е н и е он придавал сокрушению противника, которого вчера еще презрительно называл испанской ч е р н и ю Такой армии ничто не могло противостоять, ни регулярные части, ни партизанские отряды. Они откатывались под ударами железных полков. Все же при переходе через горные хребты е р а де Гвадарама Французская армия натолкнулась на яростное сопротивление испанцев. Сражение при Сомуснера 30 ноября, в котором особенно отличились польские полки, было в ы и г а н о ценой огромного напряжения. Дорога на Вади́д р была открыта. 4 декабря Наполеон вступил в столицу Испании. Некоторое время у него были колебания. Восстанавливать ли Жозефа, показавшего полную неспособность и к тому же весьма сомнительного с м ы с л е профранцузских и даже братских чувств на испанском троне не в ы ч и л и оставить заботы о лукавом вероломном старшем брате, но привитые детских лес чувства клана взяло верх. Он приказал ж о з е п у оставаться подальше от к а р а л е л ь н о й армии. Он не должен пачкать свой круг кровавой расправой. Он должен вернуться в Мадрид хорошим добрым королем. Едва лишь вступив в Мадрид 4 декабря, Наполеон за своей подписью опубликовал декреты, свидетельствующие о том, что он еще не все забыл из уроков социальной стратегии. Первым декретом объявлялись отмененными на всей территории Испании феодальные права, в равной мере объявлялись уничтоженными и все личные привилегии и права, связанные с феодальным законодательством. Вторым декретом отменялись и запрещались суды инквизиции. Все имущество, принадлежавшее инквизиции, подлежало секвестру и поступало в распоряжение государства. Другими декретами на одну треть сокращалось количество монастырей в стране и монастырское имущество, закрытых монастырей, поступало в собственность государства. Монастыри и религиозные конгрегации ставились под контроль государства. В стране уничтожались все таможенные барьеры и иные искусственные преграды, установленные между провинциями государства. Мадридские декреты Наполеона 4 декабря 1808 года имели ярко выраженные антифеодальные содержания. Их прогрессивный характер не вызывал ни малейших сомнений. Недостаток этих декретов был не в их характере, способе, которым они навязывались испанскому народу. Мадридские декреты не сыграли и не могли сыграть той роли, на которую рассчитывал Наполеон. Испанский народ отверг их с порога. Он их не принимал не потому, что они были п л о х и или могли быть лучше, а потому, что это были законы завоевателей. Испанцы хорошо ли, плохо ли, но сами хотели решать свои дела. Во ф р а н ц у з а х они видели только завоевателей и не прислушивались ни к увещеваниям, ни к угрозам. Они с п л а ч и в а л и с ь во имя единой великой цели защиты Родины от чужеземцев, от французов.